Глава 9. Клео меня уже ждала. И стоило мне войти в клетку, держа в руках бутылку с молоком, как демоница осторожно поднялась и рванула на улицу. Бедняжка усмехнулась ей вслед и взяла медвежонка на руки, бережно прижимая к себе. Ого, дернула бровями и подняла медвежонка над уровнем своего лица, чтобы лучше видеть его мордочку. А кто это у нас тут глазки открыл? Кто такой пусечка пусечный М-м. Звонка поцеловала медвежонка в коричневый нос и радостно плюхнулась в солому. Ты меня пугаешь, прокомментировал проходящий мимо Ишида. Да ладно вам, отмахнулась, устраивая медвежонка на руке. Наш малыш открыл глазки, голубые-голубые. Это же чудесно, разве нет? Змей неожиданно усмехнулся. И всё же ты забавная. И пошёл дальше, толкая перед собой тачку. "Я? Забавная? быть такого не может". Пожала плечами и сунула Ирей соску в пасть, а то он заждался уже. И пока кормила, напевала не мелодию, точнее, смешала в одну кучу всё, что помнила: детские песни, колыбельные и даже выудила из недр памяти несколько хитов: "Короля и шута", "Замученный дорогой", "Я выбился из сил". Медвежонку было всё равно, что я бормочу. Его интересовало соска и молоко, которое из неё поступало ему в рот. Малыш кряхтел, жадно причмокивая, а вот Ишида странно на меня косился. Наверное, я для него такая же неведомая зверушка, как для меня Танаки, Бакенека и все остальные. Клео не спешила возвращаться, а я устала сидеть со спящим комком меха на руках. Копчик отсидела уже и ноги онемели. Пс. Ишида позвала Заговорщицки. Помогите встать. У меня проблемка. Змей проворная перепрыгнул ограду, в лучших традициях паркура и подал мне руку. Тёплая. Вот, кажется, кожа змея должна быть холодной, но она тёплая и лишь слегка шероховатая, несмотря на тяжёлый ручной труд. Поднялась на ноги, по-прежнему держа медвежонка, и потопталась на месте, разминая ноги. Я почти закончил. Проинформировал змей, даже Ишицу удалось накормить. Удивительно. Воспаление спало, отозвалось непринуждённо. Надеюсь, нам удастся найти нужные мне вещи, без них работать будет затруднительно. Выходит, в своём мире ты лечила животных. Поинтересовался Ишида. Наверное, ему и вправду интересно. Да, если захотите, расскажу вам об этом по дороге. Погладила медвежонка, отчего он недовольно заворчал. Не привязывайся к нему, осадил змей, наблюдая за мной. «И раи быстро растут. Его необходимо будет выпустить. Я знаю, улыбнулась в ответ. Но я не могу иначе. Мне хочется дарить этим милахам свою любовь, хоть потом и трудно будет расставаться. Любовь к животным сильнее меня. Клео вернулась в вольер, и демонстративно улеглась. Я усмехнулась и подложила ей под бок медвежонка. Береги его и хорошо кушай, потрепала демоницу по холке и вышла. Надо положить ей мясо». Мы выдвинулись примерно через полчаса. Я буквально подскакивала от нетерпения. Впервые ведь увижу город чудовищ, лес, который толком не рассмотрела. Может, встретим кого удивительного. Снег хрустел под ногами, но погода в целом стояла тихая, безветренная, не сильно морозная. Ишида шагал впереди и казался невозмутимым. "Почему вы не оборачиваетесь, змеем?" поинтересовалась, озираясь по сторонам. "Зачем? Ты медленно ходишь, а на себе я тебя не повезу", бесстрастно отозвался он, раскусив мой коварный замысел. "Жаль, вздохнула притворно: "А почему бы вам не построить в лесу кормушки?" Кормушки. Змей на мгновение обернулся и снова продолжил путь. С едой для чудовищ? "Ну да", зачерпнула пальцами пушистый снег и растерла в ладонях. "Для птиц можно подвесить на деревьях, а другим установить что-то вроде корыт на земле. Такие кормушки будут привлекать не только чудовищ, но и охотников", отозвался Ишида. Хм. Да, это может стать проблемой, но зная это, мы можем предпринять меры защиты, не согласилась я. К тому же, можно расставить ловушки, которые будут сообщать о появлении охотников. Жаль, что невозможно построить вокруг драгана высоковольтный забор. Думаю, он бы смог отпугнуть браконьеров, но тогда, если чудовище близко подойдёт к такому забору, тоже может пострадать. Всё это не годится. Вдохнула, печально скривившись. А браконьеры вообще часто появляются? Последнее время, да, произнёс Ишида, вдруг остановившись. Знаешь, в твоих словах есть смысл. Я про ловушки, сообщающие о продвижениях охотников. Думаю, я смогу сделать нечто подобное. О, это же здорово! обрадовалась я. Но всё равно думаю, что стоит начать отлавливать браконьеров на их же территории. Что, негуманно? То есть им можно, а нам нет. Нужна публичная показательная порка, чтобы другие увидели и боялись сунуться в драгар. Лицо Ишин стало недоверчивым и даже немного растерянным, но тем не менее его губы дрогнули в улыбке. Если я объявлюсь на территории людей, Это может привести к конфликту между драконами лун и людьми. Я не могу этого допустить, мягко пояснил он и махнул рукой. Смотри, ты хотела увидеть семихвоста. Я аж подскочила на месте и резко повернулась. Между тонких стволов деревьев виднелась белочёрная острая морда. Острые уши с кисточками и семь пушистых хвостов, концы которых будто испачканы в чёрной краске. Худое тело существа вызывало у меня сомнение. как он таскает за собой столько хвостов, подумала и вздрогнула, когда существо вдруг исчезло и появилось совершенно в другом месте. Ого, протянула вслух изумлённо. Глаза семихвоста сверкали красным угрожающим огнём. Он двигался очень грациозно и явно выказывал любопытство по отношению к нам. Ишида сунул руку в карман сюртука и бросил чудовищу вкусняшку. Кажется, кусок яблока, свежего, не Вау, прошептала, опускаясь на корточки. Он потрясающий. Хвосты существа шевелились, словно живые. Я просто не могла оторвать взгляда. Такой красавец. Приглядевшись, я нахмурилась и подняла на Ишиду взгляд. "Слушайте, мне кажется, или это самка?" "Вероятно", безразлично отозвался он. "И у нее есть щенки", протянула задумчиво. "Посмотрите на соски. Она точно кормящая, говорю вам. А что если ее логово найдут браконьеры и заберут щенков? Разве мы не должны позаботиться об этом?" "Не думаю, что это возможно." произнёс змей и рывком поднял меня на ноги. Всеми хвосты очень хорошо скрывают свои гнёзда. При всём желании в такую нару не один браконьер не залезет. Может быть, не стала спорить, но самка вышла из норы не просто так. Она голодная, и щенки должно быть голодные. Мы должны помочь ей сократить её пребывание в лесу до минимума. И что ты хочешь от меня? стала поинтересовался Ишида, очаровательно улыбнулась и опустила ладонь ему на плечо. "Обернитесь змеем и летите в логово за едой для самки семихвоста, а я подожду здесь. У вас быстро получится, вы ведь дракон лун, верно?" "Какая ты?" Кажется, Ишида всерьез хотел выругаться. "Ничего себе, и такое бывает. Думал, он вообще непрошибаемый. Даже если я принесу еду, Не факт, что семихвост не исчезнет, и не факт, что мы потом найдем его гнездо. Но попытаться стоит, упрямо произнесла я. Не тратьте время зря, и яблоко отдайте уже. Мне же нужно чем-то ее удерживать. На лице ишиды дрогнули желваки, но он покорно отдал мне остатки яблока, а сам обернулся змеем, строго наказав мне не двигаться с места. И заверил, что в этой части леса мне ничто не угрожает, тем более утром. Я скоро, произнес напоследок и превратился в дракона, снова вынуждая меня стоять с открытым от удивления ртом. Не устану поражаться, какой же он все таки пугающе красивый. Мне стоило усилий, чтобы не потерять семи хвоста из виду до появления Ишиды. Без него существо насторожилось. И уже не столь дружелюбно ко мне отнеслось. Яблоки есть не стало. Хм. Медленно опустилась на корточки и заговорила: "Уверена, ты прекрасно меня понимаешь. Значит, пришло время знакомиться?" Кисточки на ушах семихвоста дрогнули, в глазах сверкнул огонёк любопытства. "Меня зовут Рин", улыбнулась, опускаясь на колени, взяла кусок яблока и захрустела. "Видишь, «Не Неотравлена. Бросила кусочек животному и вытерла пальцы о штаны. Я помощница повелителя чудовищ. Тебе не стоит меня бояться. Сейчас вернётся и Шида, и накормит тебя. Тебе нужно хорошо кушать, чтобы кормить своих малышей. За спиной хрустнула ветка. Резко обернулась, ощущая, как тревожно заходится сердце, но в кустах никого не заметила. А когда повернулась обратно, семихвоста уже не было. Чёрт! Выдохнула сокрушенно. Хруст повторился. Развернулась и рванула к кустам, крича как умоляшонная: "Эй! Кто бы ты ни был, выходи! Драться будем!" Нет, я не такая храбрая, скорее безумная. И пусть тот, кто посмел прятаться от меня, знает об этом. Правда, меня могли и запросто сожрать, но об этом я подумала после. "Почему ты вопишь?" Передо мной появился Ишида. Он так бережно прижимал к себе корзинку с овощами и фруктами, что я не сдержала улыбки. Просто мне показалось. И тут мой взгляд наткнулся на следы. Это точно не мои, пробормотала, обходя змея. И не ваши. Ишида проследил за моим взглядом и нахмурился. Охотники. Но как они сумели подобраться так близко? Вот и я бы хотела это знать отозвалась, а задача на скоребя лоб. Я бы увидела, точно бы увидела. Здесь практически негде спрятаться, так как у него получилось скрыться незамеченным. Если только браконьер не воспользовался плащом невидимкой. Усмехнулась и сама же задумалась. Змей тоже. Пойдём, произнёс он, тронув меня за плечо. По следам? обрадовалась я. Нет, мрачно возразил он. Найдём гнездо семихвоста и оставим еду, как ты и хотела. А как же охотник, что следил за нами? поинтересовалась разочарованно. Не видишь? Следы обрываются. Ровно произнёс Ишида и двинулся в том направлении, где недавно был семихвост. Каким-то образом охотнику удалось исчезнуть, при этом ты утверждаешь, что никого не видела. Стало понятно. Как им удалось подобраться к Семихвосту и даже ранить его? А мне непонятно, насупилась, шагая за Ешидой. Мы все так и оставим? Нет. В низком бархатном голосе скользнула усмешка. Теперь я уверен, кто-то помогает охотникам. Кто-то из людей со способностями. Я о таких только слышал, но знаю, кто нам поможет. И кто же? воодушевилась я. Хотя ишида и говорил, что гнездо семи хвоста найти трудно, но кажется, он точно знал, куда идти. Ну да, он же всё-таки повелитель чудовищ. Мой брат, бесстрастно произнёс он. "Брат?" воскликнула удивлённо, хлопая глазами. "Такой же дракон, лун как и вы? Мы правда пойдём к нему?" Воздух со свистом вылетел из лёгких. Мне ещё не дали положительный ответ, а я уже в предвкушении встречи слишком много энтузиазма Поморщился вредный змей Умерь свой пыл мы встретимся с ичением по делу и ненадолго Он живет среди людей полюбопытствовала теперь шагая гораздо веселее на их территории Он повелитель равнин степи и гор но именно ичение из нас троих больше всех контактирует с людьми Волосы змея качались в такт его, казалось, невесомым шагам. Он будто плыл по воздуху и выглядел таким непринуждённым. Ты продолжаешь меня разглядывать так, словно видишь впервые. Ироничный голос вернул меня в реальность. Качнула головой и сосредоточилась на деле. Выходит во строе, а кто третий брат? Повелитель рек, вопреки ожиданию пояснил змей. Я думала, он скажет что-то вроде Не думай об этом или ты слишком много любопытствуешь. Хиро. Его зовут Хиро. Вау, выдохнула восхищенно. Признаться, я под глубоким впечатлением. Просто просто вы такой необычный, особенно когда в облике змея. Интересно, как выглядят ваши братья? Губы и шиды дрогнули в улыбке. Кажется, я начинаю привыкать. К чему?» — поинтересовалась, вопросительно вздёрнув бровь. К твоим честным эмоциям, ровно отозвался он, таким искренним и открытым. Меня бросило в жар, к лицу прилила краска, опустила голову, поджимая губы и очень надеясь, что волосы скроют моё внезапное смущение. Обычные слова, ни похвала, ни комплимент, Сашка говорил более пикантные вещи хвалил мою внешность, говорил, что глаза у меня красивые, но я впервые так взволнованно ощущаю себя, даже странно. А как мы найдём логово семихвоста? спросила, снова переводя тему. Да, лучше интересоваться чудовищами. Он сам нас приведёт, произнёс змей, и нараспев затянул свою тарабарщину, ломаный шипящий язык но было в нём что-то таинственно очаровательное. И Шида оказался прав. Семихвост появился между деревьев и повёл нас к своей норе. Самочка явно была голодной. И хоть внутри глубокой норы я не могла разглядеть щенков, зато прекрасно их слышала. Они так забавно пищали, что я невольно расстрогалась. Сколько их там? заглядывая в непроглядную темень норы, поинтересовалась я. Семихвост жадно ел прямо из корзины, только хруст стоял. Она показала нам своё логово, а это признак большого доверия, не ко мне, естественно, к кышиде. Четыре щенка. Змей безнаказанно гладил семихвоста, а мне оставалось лишь молча завидовать. Меня сразу предупредили, что лучше этого не делать. Чудовища не должны привыкать к человеку, а ты человек. Пойдёмте? отряхивая колени, спросила я. Хотелось бы вернуться до темноты и вылечить ишицу. Да. Ишида выпрямился и указал направление. Нам туда. Идти до витора не так долго. А мне вот что интересно, протянула задумчиво. После того, как я вытащу осколок зуба и удалю больной, вы ведь сможете залечить рану? Ишида медленно кивнул. Пожалуй, это в моих силах. Отлично просто. Я загорелась с энтузиазмом и пошла бодрее. Оставалось надеяться, на местном базаре я найду все необходимое.